Представитель страховой компании едва заметно улыбнулся и на несколько секунд задумался, словно не хотел ударить лицом в грязь, и тоже подбирал слова так, чтобы каждое било в точку. «В ответ на ваш вопрос, мистер Кац, я могу сказать, что участвовал в разбирательстве тысяч подобных дел и, думаю, накопил богатый опыт в данной области». — Должен заявить, что еще не встречал более простого и ясного дела за все годы службы в этой и других компаниях. Я не только считаю, что было совершено преступление, мистер Кац, я фактически знаю это. — У меня больше нет вопросов к свидетелю, — промолвил Кац. — Ваша честь. Я признаю свою подзащитную виновной по обоим пунктам обвинения. Швырни он в судью бомбу, и то не было бы такого эффекта. Репортеры бросились вон. Фотографы сгрудились перед судейским столом и защелкали аппаратами. Они теснились и толкали друг друга. Разъяренный судья схватил молоток и стал колотить по столу, требуя порядка. У Секки-то был такой вид, точно ему врезали промеж глаз. В зале стоял гул, словно под ухом кто-то сунул здоровенную морскую раковину. Я старался увидеть лицо коры, но видел лишь уголок ее рта. Он все время подергивался, будто каждую секунду кто-то втыкал ей в губы иголку. Потом мои носилки подняли и понесли вслед за этим молодым парнем, Уайтом. Мы быстро миновали пару залов и оказались в комнате, где сидели три или четыре фараона. Уайт сказал что-то, упомянув имя Коры, и они сразу вымелись. Ребята, которые несли меня, поставили носилки на стол и тоже вышли. Уайт стал расхаживать по комнате. Вскоре открылась дверь, и надзирательница ввела Кору. Потом Уайт и надзирательница вышли, и мы с Корой остались одни. Я хотел что-нибудь сказать, но ничего не смог придумать. Кора ходила по комнате, не глядя в мою сторону. Рот у нее все еще подергивался. Я молчал, то и дело сглатывая слюну. Наконец я решился заговорить. Нас одурачили, Кора. Она ничего не ответила и продолжала метаться по комнате. — Этот малый Кац, он просто полицейская подсадная утка. Его подослал ко мне фараон. Я думал, он свой парень, а он нас облапошил. — Нас? — Ничего подобного. — Да, Кора, да. Я должен был догадаться, когда фараон стал мне его сватать, но я купился, думал, он нам поможет. Не нас одурачили, а меня. У тебя все в порядке. Меня тоже, Кора, как последнего идиота. Теперь мне все ясно, — пробормотала она. Ясно, почему машину должна была вести я. Ясно. Почему в прошлый раз ты все поручил мне, а сам стоял в сторонке? Все правильно. Я на тебя клюнула, потому что ты умный парень. А теперь вижу, ума тебе и вправду не занимать. Ну, не смешно ли? Влюбляешься в человека, потому что он умный, а потом выясняешь, что он действительно на редкость умен. Что ты хочешь этим сказать? Одурачили! Еще бы! Меня так -то точно, ты и твой адвокатишка. Ловко вы все повернули, ничего не скажешь насчет того, что я тебя убить пыталась. Раз так, значит, ты ни при чем. Ладно, я, конечно, дура набитая, но я не такая дура, как тебе хотелось бы. Так вот, слушайте меня внимательно, мистер Фрэнк Чемберс. Я для вас тоже кое-что припосла. Посмотрим еще, как все обернется. Как бы тебе твой ум боком не вылез. Я попытался ее успокоить, но напрасно. Когда она до того разъярилась, что у нее даже губы побелели под помадой, открылась дверь, и в комнату вошел кац. Я попытался броситься на него с носилок, но не смог двинуться с места. Я был привязан к ним ремнями. — Убирайся отсюда, ты, сволочь подсадная! — заорал я. — Я беру дело в свои руки, ловкие у тебя руки, ничего не скажешь. Но я тебя раскусил, понял. Ты меня слышал? Проваливай отсюда! — В чем дело, Чеймберс? — спросил он почти ласково. Можно было подумать, что он учитель воскресной школы, который пытается успокоить плачущего малыша, у которого отняли жвачку. Что случилось, старина? Я же сказал, что отвечаю за все. Слышал я, как ты отвечаешь. Помоги тебе, Господь, если я когда-нибудь до тебя доберусь. Он взглянул на кору, мол, ничего не понимаю, может, вы мне объясните Скоро подошла к нему почти вплотную и зашипела. — Этот человек, этот человек и вы, вы сговорились меня погубить, чтобы меня вздернули, а он на свободе разгуливал, не выйдет. Он в этом, как и я, по уши завяз и так легко не отделается. Я расскажу правду, всю правду. Прямо сейчас. Он посмотрел на нее и покачал головой. Другой такой хитрющей морды я в жизни не видал. Ну что вы, что вы, стоит ли так волноваться, промямлил он. Предоставьте мне заниматься этим делом, и вы уже им занимались, теперь займусь я. Он встал, пожал плечами и вышел из комнаты. Не прошло и минуты, как в комнату вошел какой-то человек с большими ногами и красной шеей. Он принес с собой портативную машинку, которую поставил на стул, подложив пару книг. Приготовившись печатать, он вопросительно посмотрел на кору. — Мистер Кат сказал, что вы хотите сделать заявление. Он говорил с какой-то ухмылочкой. — Да, именно, заявление, — пробормотала кора. Она начала говорить, отрывисто, выстреливая по два-три слова за раз. Человек стучал на машинке, не прерывая ее. Она выложила все. Начала с самого начала. Рассказав, как встретилась со мной, как мы стали любовниками, как попытались угробить греков в первый раз, но не сумели... Пару раз в дверь заглядывал фараон, но малый за машинкой поднимал руку. — Еще две-три минуты, сержант! — говорил он. — Окей.